На вид скромный, незаметный Степан Гаврилович внушал к себе необыкновенное доверие и безотчетное уважение. Казалось, этот человек не способен совершить промах, и все, что он делал, было именно необходимо и нужно сделать в данную минуту и при данных обстоятельствах. Они вошли в комнату доктора и сели. Очевидно, разговор должен был начать странный посетитель, и потому Герье и Варгин молчали, ожидая, что скажет он, и он начал говорить». «Не думайте», — обратился он к доктору, — «что ваши труды, которые вы потратили в Женеве на приобретение необходимых медицинских познаний, пропали даром. Два года вы провели в Петербурге без практики, но не увлеклись праздностью. Не совратились также с честного пути, и несмотря на то, что ваши средства подходят к концу, сегодня вы выдержали серьезные испытания и доказали, что деньгами вас нельзя принудить к нарушению вашего долга». «Но позвольте», – перебил пораженный Герье, – «откуда вы знаете все это? Знаете так, как только может быть известно мне, да вот разве единственному моему приятелю Варгину?» «Ничто не пропадает в человеческой жизни», – ответил Степан Гаврилович, – «и оценка наших дурных и хороших дел бывает не только на том свете, но и на этом. Не удивляйтесь, что я знаю, как говорится, всю вашу подноготную, и не думайте, что тут действует что-нибудь сверхъестественное». «Просто вас имели в виду и следили за вами довольно искусно, так что вы и не подозревали этого?» «Неужели и за мной следили тоже?» – беспокойно и испуганно спросил Варгин. Трофимов только прищурился в его сторону и протянул неопределенно. «Может быть». Искреннее удивление Варгина тому, что, может быть, и за ним следили, должно было сразу убедить Герье, что во всяком случае не Варгин следил за ним. И оба они поняли деликатность Степана Гавриловича, который заставил Иваргина присутствовать при разговоре и таким образом предупредил всякую возможность подозрения в молодом докторе, что его единственный приятель был представлен к нему шпионом. Да и не успел бы Варгин рассказать никому о том, что случилось с доктором сегодня, потому что сам все узнал только что и после того, как узнал, не расставался с Герье. Очевидно, у Трофимова были другие источники, откуда он имел такие подробные сведения о жизни доктора». «Хорошо», — согласился Герье, — «положим, за мной следили, и нет ничего удивительного, что вам все известно обо мне. Но скажите, пожалуйста, с какой целью следили, и кому интересен бедный Женевец, доктор, явившийся искать счастья в Петербурге и не нашедший его тут? Я согласен также, что ничего бесчестного не сделал, и могу говорить это открыто, но разве мало таких же честных людей, как я, разве следят за всеми, чтобы прийти к ним для ободрения, когда им становится тяжело?» «Нет, к сожалению, конечно, за всеми уследить нельзя», – заговорил опять Степан Гаврилович. «Но вы по направлению своего ума и по своим познаниям, которые являются редкостью в ваши годы, составляете до некоторой степени исключение. Такие люди, как вы, нужны нам». «Кому же это снова задал вопрос доктор? Это вы узнаете в скором времени, если, конечно, захотите». «Как же не захотеть», – воскликнул Герье. «Конечно, мне это очень занятно». «А я ничего этого не хотел бы знать», — покачал головой Варгин, «довольно с меня и одной переделки». Степан Гаврилович ухмыльнулся и покосился на него. «Да ведь что поделаешь, приходится как-то весело», — сказал он. Варгин махнул рукой. «Да уж, я вижу, что-то опять начинается». «Да, именно начинается», — подтвердил Трофимов. «Но позвольте», — сообразил вдруг Гирье, «если вы знаете подробности о деньгах при сегодняшнем моем визите к больному, то, очевидно, должны иметь сведения и об этом больном, ведь ему же помочь нужно». Об этом не беспокойтесь, ответил Степан Гаврилович. Все, что нужно, будет сделано. А вы знаете, что мне пришло сейчас в голову? Обратился Гирьев к Варгину. Нет ли какой-нибудь связи между этим больным и исчезновением сына Тамбовского помещика? Сильно спокойно подсказал Степан Гаврилович. Отчасти ваша догадка справедлива, но только отчасти. Больной, которого вы видели, не сын, являвшегося сюда Тамбовского помещика. Вы это знаете? «Вы все знаете?» – не выдержал Варгин, которого словно начинало бесить всеведение, бог знает откуда и взявшегося Степана Гавриловича. «А вы все такой же, как и прежде, скорый и нетерпеливый», – сказал тот ему. «Значит, он меня знал раньше», – подумал Варгин, внимательно и пристально глядя на гостя. Напрасно остановил его Трофимов, как бы сейчас же прочтя его мысли. «Вы в меня не вглядываетесь, думая, что узнаете во мне кого-нибудь, с кем встречались прежде, мы никогда не видались». И действительно, Варгин, вглядевшись, должен был убедиться, что никогда ни лица Степана Гавриловича не видел, ни голоса его не слыхал. «Ну а теперь», — продолжал Трофимов, — «если вы пожелаете, мы будем встречаться с вами. Вот тут у меня под печатью записка, из которой вы увидите, где мы можем встретиться с вами сегодня же вечером. Приходите, увидите интересные вещи. А пока до свидания, господа». Он вынул из кармана сложенную и запечатанную записку без адреса, положил ее на стол, простился и ушел, направившись к Августе Карловне, которая успела уже успокоиться, потому что девушка, точь-в-точь, -точь, как предсказал Трофимов, очнулась от своего сна, встала совершенно спокойной и здоровой и уехала».